Целых три часа бродил Генри вокруг лагеря, разбитого в стопе Бога, прежде чем ему удалось наконец дать знать Леонсии о своем присутствии. И еще два драгоценных часа было упущено, прежде чем она нашла возможность прокрасться к нему. Но потеря времени не была бы такой уж большой бедой, если бы их бегство не было тотчас обнаружено жандармами и остальными участниками экспедиции Торроса. Все мигом бросились к лошадям и быстро догнали беглецов. Когда Генри, пригнув Леонсию к земле, залез вместе с ней под нависшую скалу и зарядил ружье, Леонсия запротестовала. «У нас нет ни малейшего шанса, Генри», — сказала она, их слишком много, начнется перестрелка, и тебя убьют». «А тогда что станется со мной? Лучше беги, беги один и приведи сюда помощь. А пока пусть меня снова заберут в плен. Так будет лучше. Твоя смерть все равно не спасет меня». Но он покачал головой. «Они не возьмут нас в плен, дорогая сестричка. Доверься мне и смотри в оба. Вот они едут. Теперь смотри». Послышался цокот копыт. И на дороге показались Торрас, начальник полиции и жандармы. Кто на лошадях, а кто на мулах. Видно было, что они в попыхах собирались в погоню. Генри прицелился, но не в них, а в ближнюю кочку, подле которой он заложил свою первую шашку динамита. Он нажал курок, и все вокруг заволокло густым облаком дыма и пыли. Когда это облако медленно рассеялось, Генри и Леонси увидели, что половина людей и животных лежит на земле, а остальные стоят потрясенные и ошеломленные взрывом. Генри схватил Леонсию за руку, рывком поднял на ноги, и они бросились бежать. Миновав то место, где Генри зарыл вторую партию динамита, беглецы присели передохнуть. «На этот раз они не так скоро нас догонят», — торжествующе сказал Генри. «И... Чем дольше они будут нас преследовать, тем медленнее будут продвигаться вперед. И действительно, когда преследователи снова показались в виду, Генри и его сестра заметили, что они продвигаются очень медленно и очень осторожно. «Надо было бы всех их перебить», — сказал Генри. «Но им повезло. У меня не хватает духа их прикончить. Зато жару я им, конечно, задам». И он снова выстрелил в заложенный динамит, И снова, пользуясь смятением неприятеля, побежал вместе с Леонсией к тому месту, где была зарыта третья партия динамита. Взорвав третий заряд, беглецы бросились к стреноженной лошади. Генри посадил девушку в седло, а сам побежал рядом, держась за стремя.